Глава двадцать третья. Быт диких был не плохим и не хорошим. Он был другим. В начале Дима и Вели почти насильно затолкали в деревянный дом для помывки. В нем было душно и жарко. От давления у Димы пошла носом кровь, а вот Вели и Игорь, в ы п о л н я в ш и е роль гида, Еще и и з в а л я л и с ь в снегу. Брат Кати как-то потеплел по отношению к в е л е хотя как только они вошли в помывочную, прямо предупредил, что убьет за сестру. Александр, немногословный мужчина в черных одеждах, что утром был четвертым в группе парламентеров, оказался в о б щ и н е в ДНХ. Кем-то вроде проповедника в Новом к о в ч е г е По заверениям Александра, они с Димум верили в одного Бога, вот только уклад их жизни говорил об обратном. Соновник не был облачен в золото, он не гнушался работы, лично рубил дрова для часовни и носил при себе обрез. Насколько Александр отличался от пузатых сановников, облаченных в золотые одеяния, настолько же отличалась его часовня от храмов нового ковчега. В ней было душно и пахло благовониями, так что кружилась голова, а свет давали десятки свечей. сделанных из настоящего пчелиного воска, а не парафина, который в доминионах делали из нефтепродуктов. После помывки Александр крестил Вели и нарек его новым именем Владимир. Во время этого обряда в этом маленьком доме Господа Дима не покидало странное чувство, волнение. к р е п е т и ощущение того, что он участвует в чем-то великом. А еще Димка, единственный из старых знакомых Крестимова, сегодня стал для Вели крестным отцом. в е н ч а н и я не стали откладывать. Вели был удивительно покладист, выполняя все, что говорил Александр, и это удивляло более всего. п р е ж н е г о с п е с и в о г о технополита сына сенатора сменил новый Вели, или теперь уже Владимир. Затем последовал общий праздничный ужин, Вели которого местные теперь звали не иначе как Владимиром. Смотрел на то, как жители общины радуются, советуют друг другу попробовать то или иное угощение, все из пищевых рационов. Понимание Вели, это была спартанская еда, но для голодащей ю общины это праздник. Но, увы, первую брачную ночь Вели пришлось отложить. Охотники из Бауманской засекли боевую машину, движущуюся к центру. Причем по описанию Диму знал, боевую машину шестого поколения Доминиона определить не удалось. Если верить д и к и м то на пути вражеского боевого бота будет стоять бастион Красные Ворота, одно из укреплений садового кольца. Дим не стал спорить. Кроме того, нужно было серьезно поговорить по поводу произошедшего за этот длинный день. Если все было фарсом ради получения поддержки местных, тогда в е л е был истинным сыном своего отца. А если же нет, то парень решил открыто выступить против отца деспота, а значит Дим смог обрести в его лице союзника. Зевс, п р о в е в ш и й в режиме ожидания почти весь световой день, заревел, раскаляя заледеневшие турбины, механический гладиатор будто радовался грядущему сражению. Двигаться по руинам города было сложно, и дело даже не в снеге, что порой заметал улицы до окон второго этажа. Зевс гораздо больше замедляли руины, которые будто острые камни прятались под снегом. в е л е спешил и, наступая на очередной кусок железобетона, ч е р т ы х а л с я стараясь удержать боевую машину от падения. Иван Александрович указал направление, пообещав, что мимо бастиона красные ворота они не пройдут. Он был прав. Дим не знал, для чего цивилизация прошлого строила такие м о н у м е н т а л ь н ы е здания, но они впечатляли даже спустя почти три сотни лет. Боевой бот противника не было видно, и в е л и очень удивил Дима, предложив Не подходить к форту, а сделать крюк и зайти противнику в тыл. Дим не удержался и похвалил напарника. Это было нужно не только ради поднятия боевого духа, но для того, чтобы создать благоприятную атмосферу для будущего разговора, который должен был быть не из простых. Почему ты согласился на предложение Ивана Александровича? Дим решил не ходить вокруг до да около, а задать интересующий его вопрос в лоб. Вели напрягся, улыбка медленно сходила с его лица, и он не торопился отвечать. Разве нам не нужна была поддержка местных? Вели, как и подобает т е х н о п о л и т у решил ответить вопросом на вопрос. Думаю, тебе не стоит напоминать, что ты официально обручён с Анастасией Герц. Если это всё ради выполнения задачи, это подлость по отношению к диким и твое слабое место как будущего сенатора. А если твоя клятва на венчании была истинной, то это прямой демарш по отношению к Висму Туиски и его ж е л а н и е присвоить Арсмаш. Через твою свадьбу. В любом случае мне необходимо знать твои истинные мотивы. Слушай, да что ты ко мне привязался? Огрызаясь, Вели повысил голос. Ты кто? м о й и с п о в е д н и к Я поступил так, как того требовали обстоятельства, а мои мотивы тебя не касаются. Если ты откроешь свои мотивы твоему исповеднику, То он тебя познакомит с инквизитором и судьей, а я прежде всего твой напарник. И мне нужно знать цели, которыми ты руководствовался, когда брал дикую в жены. Вижу цель на три часа. Сменил тему в е л я Дим не стал настаивать на продолжении разговора, это еще успеется, а сконцентрировался на будущем бою. Зевс обошел сзади бот противника, но тот даже не заметил его, продолжая двигаться в сторону бастиона диких. Теперь, когда Дим видел машину противника вблизи, у него даже упало настроение. Он морально готовился к серьезной схватке, но эта боевая машина... Едва ли тянуло на третье поколение, и только внушительные габариты не позволяли списывать ее со счетов. Бот, сшитый из металлолома, больше походил на г о м у н к у л а Никакой симметрии. Оружие устанавливали, будто опираясь на принцип «чем больше стволов, тем лучше». Например. Пулеметные турели были прикручены прямо к стволу основного калибра. Пакеты минометных батарей сделаны из обычных стальных труб, а шасси объединяло в себе гусеницы, трехметровые колеса и шнекоход. Нейроинтерфейс Дима тут же визуализировал информацию, которую он смог определить на глаз. Неизвестно. Боевой бот 28 уровня п о к о л е н и е 2++, создатель неизвестно, пилот неизвестно, очков б р о н е структуры примерно 73 тысячи, очки боевой мощи примерно 6500, масса примерно 46 тонн, энерго н е и з в е с т н а шасси комбинированное. На первый взгляд, вот собранные кем-то из диких, не представлял никакой опасности. Однако что-то смущало Дима. в е л е будь аккуратен, но рапиры больше не трать, произнес Дима, анализируя, где может таиться подвох. Да я эту консервную банку голыми руками вскрою. ответил напарник и уверенно двинулся в сторону, желая, кажется, вступить в р у к о п а ш н ы й бой. Тем временем бот противника заговорил пулеметами, которые облепили его корпус точно грибы старый пень. Вели не обратил на это абсолютно никакого внимания. Он даже не включил силовой щит. В принципе, правильно. Максимум, что может сделать мелкий калибр. Как это поцарапать краску. Новые вводные, произнес юный мастер, обращаясь к первому пилоту. Не старайся победить как можно быстрее. Слабо выиграть, не используя основное боевое оружие и ближний бой. Сможешь? э то как? То есть мне нельзя бить и стрелять, но надо победить? Ты в своем уме, мастер? Спорим. Что я смогу это сделать? Решил обострить ситуацию, Дим. Попробуй включать не только связи и мускулы, но иногда и голову. Было видно, что эти слова не пришлись по душе амбициозному технополиту, и Дим решил дать маленькую подсказку. Вспомни, как я победил тебя тогда в ангаре. Ты победил нечестно. Дим буквально слышал, как Вели скрипнул зубами. Не честно? Ты был в боевом экзоскелете, а я гол. Проанализируй и скажи, как я победил. Предлагаешь использовать гермес? Но как? Вели попытался перехватить управление. разведывательным ботом, но Дим тут же помешал взять под контроль его бот. Гермес тогда был недостроен, можно сказать, он был всего лишь окружением, включая голову. Ты посреди разрушенного города, а не на тренировочном полигоне. Используй то, что вокруг тебя, чтобы победить. Или ты можешь д р а т ь с я только тогда, когда преимущество на твоей стороне? То, что провернул Дим, было ничем иным, как банальной провокацией. А говоря языком у л и ц он просто брал Вели на п о н т Элементарный и древний, как сама жизнь, прием и тем не менее он оказался д е й с т в е н е н Горделивый технополит заглотил наживку так же, как и обычные хулиганы третьего периметра. Вели не придумал ничего лучше, как просто бросить кусок железобетона в бот противника. Массивная бетонная плита с т о р ч а щ а я в разные стороны арматуры может быть и нанесла бы хотя какой-то урон боту противника, если бы попала. в е л и г е д в а слышно выругался, но Дим предпочел не заметить промах друга. Зачем это, когда он и так на в з в о д е Неопознанный б о т двинулся в их сторону медленно, но неотвратимо. И только в этот момент Дим понял, что его так смущало. Даже для своей массы б о т двигался неповоротливо, точно был загружен на максимум. Наконец парень понял, что его смущает р а з н о м а с т н ы е цистерные бочки, которыми была увешана машина противника. Сначала Дим подумал, что это кустарная броня взамен противоаккумулятивных экранов, но уж слишком они мотались при движении бота. т р е т ь е й б р о ш е н н о й плитой в е л е наконец смог попасть по машине противника. И оторвал несколько контейнеров, из которых на снег тут же расплескалось содержимое, что-то вязкое, словно желе и черное, как нефть, застыло на снегу до твердого состояния. Нехорошее предчувствие растеклось в груди Дима. Назад! Не сближайся с ним! крикнул Дим. Возможно, это подрывник. Вели к его чести все понял правильно, и тут же отскочил на несколько шагов назад, а затем и вовсе спрятался за уцелевшей высоткой. С воздуха глазами Гермеса было видно, как неповоротливая черепаха движется в их сторону. Наверное, стоило отойти подальше и расстрелять противника без риска, но Вели отключил панель управления. И повернулся к Диму улыбаясь. Спорим, что я возьму их в плен. Парень прямо лучился азартом. В другой ситуации Дим отказался бы н а с е ч а т ь с их цели совпадали. Встретившись с незнакомым вотом, Диму хотелось поковыряться во внутренностях этого г о м у н к у л а роботостроения, чтобы понять мотивы его создателя. Если ты это сделаешь, Я целую неделю буду называть тебя господином Велле, выдвинул встречное предложение Дим. Даже если он проиграет, это ему ничего не будет стоить. т о г д а у ч и с ь правильно, к л а н я т ь с я своему господину, сказал пилот и включив форсажный режим, толкнул здание, за которым прятался. Сначала Дим решил, что у Велле ничего не получится. Однако энергоустановка, набрав форсажные обороты, выдала импульсное напряжение с е р в о п р и в о д о м Это был экстренный прием не для каждодневного использования, а лишь на к р а й н и й с л у ч а й Дим не одобрял такого варварского отношения к технике, хотя это и помогло. Высотка начала складываться как карточный домик. Создавая над машиной противника курган из бетона и стали, и только после этого их возню заметили на бастионе красные ворота. Сначала Дим увидел вспышки, и только потом их накрыла артиллерия. Но Вели вовремя среагировал, включив силовой щит, он уводил машину с линии огня. Отвечать огнем на огонь велен е собирался. Конфликт с Ганзо й убывшего Савеловского вокзала научил его терпимости. Задумка с обрушением здания хороша. Ты научился включать голову. Решил похвалить Дим своего напарника. Он и в самом деле сработал на отлично. Завтра, когда расцветет, мы сможем откопать эту машину в почти нетронутом состоянии. Господин, поправил его Вели. Что? Не понял Дим. Теперь ты целую неделю называешь меня господином Вели. Осклабился первый пилот, уводя Зевс на северо-запад к ВДНХ. Молочина, д господин Вели. Поправил с я д и м улыбнувшись в ответ. Спор – это святое. Артиллерийские установки Красных ворот били не точно. На расстояние всего в пару километров они безбожно мазали на сотни метров. Но испытывать судьбу не стоило, поэтому Вели уже уводил бот в сторону приютившего их поселения. Они успели удалиться на расстояние более километра, когда кое-что странное привлекло внимание Дима. Артиллерийские расчеты продолжали поливать бесполезным огнем место, где Зевс упокоил б е з ы м я н н ы й ботдикх. и Естественно, это не принесло результатов, кроме того, что за десяток минут несколько еще стоявших кварталов превратились в руины. И Дим через гремес увидел одно смутившее его попадание. Вопреки логике, давно покинутое здание на окраине железнодорожных путей не сложилось как карточный домик. От попадания боеприпаса объемного взрыва здание не только выстояло, но даже не оплыло от температуры выше 7000 градусов. Единственное изменение, которое постигло это строение, его поверхность начала переливаться слабым радужным свечением. И Дим знал, что это такое. в е л е здание на семь часов! По зеленой метке огонь! Прокричал Дим, подсвечивая лазером подозрительное здание. в е л е подвис! И даже повернулся к Диму с вопрошающим взглядом. Ответом им стал пинок по модулю управления, в котором пилот был закреплен. Хорошо, что паника и паранойя Дима не передались напарнику, и тот не дал зал п а р а п и р а м и Зев совсем по-человечески вскинул руку с плазмагоном и осветил цель пятеркой световых ракет. Газ, раскаленный до температуры звезды, ударил в мерцающее здание, и в холодном свете фосфорных световых ракет Дим увидел подтверждение своим худшим догадкам: здания не было, а на его месте стоял бот ориентировочно шестого поколения, мимикрирующий под пейзаж мертвого города при помощи силовых полей. и проецирующихся на них голограмм. Когда в него попала случайная ракета, выпущенная из красных ворот силовое поле, изображавшее каркас здания выдержало, но энерго-конденсаторы бота разрядились достаточно сильно и уже не могли обеспечивать постоянную толщину барьера. Эти переливы Дим и увидел. Силовое поле лопнуло, не выдержав последнего попадания, и Вели не задумываясь выстрелил еще раз. К этому моменту загадочный противник уже понял, что его раскрыли, и попытался р е т и р о в а т ь с я но все-таки получил заряд плазмы в корму. Странное дело, но нейроинтерфейс Дима... Не идентифицировал противника как боевой бот, он его вообще никак не распознавал. в е л и вперед, не упусти его! – прокричал Дим напарнику, сидящему в двух метрах от него. Странное дело, но эмоции, которые раньше Дим в себе не замечал, теперь сами рвались наружу. Был ли в этом виноват адреналин, или его мозг перестраивается, адаптируясь под социум? Этот вопрос требовал глубокого анализа. Но в е л л и уже мчался вперед, не замечая, как вокруг рвутся снаряды. Бастион красные ворота и не думал прекращать огонь, тем более, когда Зевс угодливо подсветил себя световыми ракетами для корректировщиков огня. Черт, возьми! И откуда у них столько боеприпасов? Это же пустошь с деревеньками диких. в е л е невольно дернулся от прозвучавшего рядом взрыва, и Зевс повторил его движение, снося угол здания. Это сейчас здесь пустошь. Раньше была столица самого большого государства в мире. Здесь в радиусе 100 километров были закрыты города, полностью работающие на оборонную промышленность. У бывшего СССР ядерного оружия было столько, что хватило бы не один десяток раз уничтожить весь мир. А про обычную артиллерию и говорить не стоит. В этот момент в спину Зевса прилетело. Такой же снаряд объемного взрыва, как и тот, что раскрыл Диму Бот Хамелеон, розовый кокон силовой брони выдержал попадание. Вот только ударная волна сбила стального гиганта с ног и Бот рухнул на руины жилого квартала. Если бы не гравикомпенсаторы кабины, то вряд ли Дим или Вели смогли бы вообще встать? Технополит оказался гораздо крепче Дима. Он только выматерился, больно приложившись головой, а у Дима пошла носом кровь. В любом случае о преследовании того, кто может принимать форму любого объекта окружения, не могло идти речи. Дим. Давай я разнесу эту шарашку до основания, предложил в и л я хотя уже знал ответ. И вообще, какого чёрта они палят по нам, хотя должны помогать? Не сомневайся, эти вопросы мы зададим Диким. Гундоси ответил Дим. Кровь не желала останавливаться, поэтому приходилось дышать через рот. Огонь прекратился. Видимо, бравые артиллеристы Красных ворот решили, что победили их машину. Кстати, что это вообще было? Вроде бы боевой бот, а вроде и нет. Слишком уж силуэт нерекошетный. Да и больших калибров на его корпусе я не заметил. Это очень хороший вопрос, на который я тоже хотел бы получить ответ. Ты ведь урождённый технополе, Вели. Ты должен знать, может быть, хотя бы слухи ходили, что кто-то получил технологию не просто маскировки, а полной мимикрии. Что такое мимикрия? ответил Вели, вогнав в ступор. Я не знаю, как именно, но бот противника нашел способ искажать силовую броню. придавая ей любые формы. То есть это здание, по которому я стрелял, и зданием-то не было. Именно. Это был кокон его силовой брони. к а к думаешь, кто может владеть такими технологиями? Задавая этот вопрос, Дим ждал чего угодно: предположений, догадок, слухов. Да хоть г а д а не и на кофейной гуще, но ответ превзошел все его ожидания. Я слышал, халифат пяти морей специализируется на силовых полях. Артур Каменный говорил как-то об этом. Мля, только и смог выдавить Дим. Если все так, как говорил его первый номер? то в тендере у него появился личный противник, который решил передать привет от ц е л и м а с того света.